Глава 5. 2 октября 1998 года. 9 часов 10 минут. Истеричный взрыв хохота, раздавшийся за столом, где теснились пять студентов, вывел Марка из себя. Парни передавали друг другу какие-то фотографии, должно быть, с последней вечеринки. Такие снимки потом обычно хранят долгие годы. припрятав в укромном местечке, чтобы время от времени разглядывать со смешанным чувством стыда и гордости. Марк плохо знал этих ребят. Вроде бы они входили в самую крупную студенческую ассоциацию, занимавшуюся организацией внеучебных мероприятий. Университетский кооператив, ксерокопирование лекций и материалов к экзаменам и прочее в том же духе. Вырученные средства как раз и шли на финансирование подобных вечеринок. Марк поднял глаза, Если часы не врут, 9:11. Мрям демонстративно отвернувшись от него болталась с девушкой с головы до ног, включая выглядывавшие из-под низкого пояса юбки трусы, одетой в чёрное, вылитая Мартиша Адамс. Маркс вздохнул и перевернул страницу тетради. Ничего не поделаешь. Дневник крыдюля Гранд-дюка. Ну вот, Именно тогда и зародилась тайна Монтериль. Может, вы даже кое-что об этом помните. Хотя поначалу всё шло как обычно. А сиротевшего младенца, найденного молодым пожарным, поместили в детское отделение больницы Бельфор Монбельяра, приставив к нему целую армию врачей. Я восстановил последовательность событий с точностью до минуты. Ну избавлю вас от ознакомления с показаниями свидетелей, занявшими долгие часы. Думаю, краткого пересказа будет достаточно, тем более что звучит он весьма поучительно. Леонс де Карвиль узнал обе новости сразу, и о крушении самолёта, и о чудом спасшимся ребёнке из шестичасовых выпусков последних известий по радио. Леонс де Карвиль всегда вставал рано, Одним телефонным звонком он отменил все запланированные на этот день встречи, хотя его деловой график был расписан по минутам, и на частном самолёте вылетел в Монбеллиар. Леон де Карвиль, которому тогда было 55 лет, принадлежал к сотне крупнейших во Франции промышленников. Инженер по образованию, он сколотил состояние, прокладкой трубопроводов по всему миру. Фирма Джокарвилев выступала субподрядчиком ведущих транснациональных нефтяных и газовых компаний. Своих выдающихся успехов он добился не потому, что при прокладке нефте- и газопроводов использовал какие-то особенные инновационные технологии, а потому что умел работать в самых опасных и труднодоступных районах планеты. Его фирма тянула линии трубопроводов под водой, под горными массивами, на сейсмически активных территориях и так далее. По-настоящему фирма расцвела в шестидесятые, когда предложила революционный метод прокладки нефтепроводов в зонах вечной мерзлоты. Благодаря чему даже в разгар холодной войны могла спокойно заниматься экспортом углеводородов из Сибири и Салярья. Шагая белыми лабиринтами больницы Бэлфор Монбельяра, Леонс дю Карвиль хранил на лице выражение спокойного достоинства. Немало впечатливший медицинский персонал, измученный натиском любопытных журналистов. Следуйте за мной, сказала ему замученная медсестра. Где она? В отделении для грудничков. Не волнуйтесь, с ней всё в порядке. Кто её лечащий врач? Медсестра удивилась, но после короткого колебания ответила: Доктор, доктор Моранж. Малышку привезли ночью в его дежурство. Гляв взгляде Леонса де Карвиля появился инквизиторский блеск. Но медсестра не стала дожидаться новых вопросов. Вам повезло, мисс Е де Карвиль, это один из лучших наших специалистов. Он ещё здесь, вы можете сами с ним поговорить. У Леонса де Карвиля дёрнулся уголок рта. Это могло означать всё что угодно: и самодовольство, и настороженность. Он решительным шагом последовал за медсестрой. Больничный персонал прижимался к стенам коридоров, пропуская его. Прошлой ночью промышленник потерял в трагедии на горе Монтерибль единственного сына и невестку. Именно он, признанный успешный бизнесмен, двумя годами раньше настоял, чтобы руководство турецким филиалом компании Карвиль взял на себя его сын. Назначение никого не удивило, все и так знали, что молодой Александр дю Карвиль Просто обречён стать наследником отца и возглавить компанию. Передачу полномочий планировалось осуществить постепенно. Александр отправился в Турцию набираться опыта, а заодно проверить на практике, чего стоят его дипломы. Первый полученный в Политехническом университете, и второй на факультете политологии в университете Сянспо. Ему предстояло научиться работать в условиях меняющейся политической конъюнктуры, когда после правления милитаристского режима в Турции пришли к власти демократы. Ставка в этой игре была чрезвычайно высока. Пожалуй, компания Карвили ещё никогда не играла столь по-крупному. Речь шла о заключении контракта сроком не на одно десятилетие. Александр Де Карвиль вместе с семьёй перебрался в Турцию, где вёл переговоры о прокладке нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, второго по протяжённости в мире, около 2000 км, призванного соединить Каспийское побережье со Средиземноморским. Более 1000 км нефтепровода предполагалось проложить по территории Турции, дотянув нитку до расположенного на юго-восточном побережье Средиземного моря Недалеко от сирийской границы небольшого портового города Джейхан, где Александр де Карвиль с семьёй устроил летнюю резиденцию. Переговоры обещали быть долгими. Действительно, прошло уже 2 года, а они всё ещё топтались на месте. Александр большую часть года жил в Турции вместе с женой Верониккой и дочерью Мальвиной, которой тогда было 6 лет. Два из них она провела в Турции. Забеременев вторым ребёнком, Вероника отказалась от визита во Францию. Она отличалась хрупким здоровьем, и врачи категорически не советовали ей совершать длительные путешествия, а летать самолётами просто-напросто запретили. Впрочем, роды прошли нормально. Маму поместили в крупнейший частный роддом Стамбула в районе Бакыркёй, и маленькая Мальвина вскоре смогла с нежностью обнять свою новорождённую сестрёнку Лизу Розу. Леонс де Карвиль и его супруга Матильда, остававшиеся во Франции, получили красивую открытку и слегка расплывчатую фотографию внучки. Никакой спешки не было, и семейную встречу назначили на Рождество 1980 года. Мальвина де Карвиль отправили во Францию на неделю раньше, в первый день школьных каникул. Александр, Вероника и малютка Лиза Роза должны были последовать за ней 23 декабря, Вечерним самолётом Стамбул-Париж Корвили вовсю готовились к празднику. Отмечать Рождество решили в загородной резиденции Курве на берегу Марны. В честь сестрички Мальвина, прелестной темнолосой девочка 6 лет, не хуже генерала командовавшая армией как турецких, так и французских слуг, велела украсить бело-розовыми бантами холл и переходы загородного дома. включая монументальную лестницу вишнёвого дерева, не говоря уже о детской Мальвина де Карвиль. Позвольте мне ненадолго отвлечься от Леонса де Карвиля, вышагивающего по бесконечным коридорам больницы в Монбельяре, чтобы представить вам Мальвину. Это важно, и скоро вы поймёте почему. Итак, Мальвина де Карвиль Ея никогда ей не нравился. И это ещё мягко сказано. Впрочем, наши чувства взаимны. Сколько бы я ни пытался убедить себя, что она не виновата в том, что тронулась умом, что не случись это трагедия, она превратилась бы в прелестную и даже обворожительную женщину, представительницу высших кругов общества, судьбой предназначенную к тому, чтобы удачно выйти замуж, сделав, как говорится, блестящую партию. Эх, да что там. С годами эта девчонка, чем дальше, тем отчетливее и слетавшая с катушек, пугала меня все больше. В отличие от своей бабки, Мальвина де Карвиль никогда мне не доверяла. Наверное, догадывалась, что я считаю её монстром. Да, да, монстром, потому что со временем милая шестилетняя девочка превратилась в подлинное чудовище, в тощую, неуправляемую уродлину. Ладно, проехали. Замнём для ясности. Не приведи Господи, эти записки попадут ей в руки. Мне и представить себе страшно, что она надо мной учинит. Лучше вернёмся к тому, из-за чего она повредилась разумом. К чуду. Точнее говоря, к подобию чуда. В больнице Бальфор Монбельяра Леонс де Карвиль по привычке держался с отстранённым достоинством. в котором окружающие впервые на его памяти прочитали не высокомерие, а робость. Он и бровью не повёл, когда ему показали внучку через стекло палаты, не позволявшее слышать, как она плачет. Вот она, сказала медсестра. Ближайшая к двери кроватка. Спасибо. Он говорил сдержанно и спокойно, как человек полностью владеющий собой. Медсестра отступила шага натрь. Ей только что сказали, что Лиза Роза единственная, что осталась у Леонса де Карвиля. Должно быть, в эти минуты вера выдающегося бизнесмена серьёзно пошатнулась, во всяком случае, дала трещину. Нет, Леонс, в отличие от своей жены Матильды, никогда не причислял себя к истим католикам. Он был человеком верующим, но таким, условно говоря, новообращённым. под влиянием семейного окружения со стороны супруги, которая не поняла бы его научного рационализма, в лучших домах Кувре он был не принят. Однако в такую минуту, как эта, даже отъявленный рационалист задумался бы о Боге и почувствовал бы, как его раздирает между гневом на жестокость того, кто отнял у тебя единственного сына, и благодарностью к нему же. за то, что спас от гибели в знак утешения твою внучку единственную из всех. Лиза Роза беззвучно плакала в своей стеклянной клетке. "Это чудо", тихо сказал у него за спиной доктор Муранж, врач с улыбкой священника. Его улыбка осталась прежней годы спустя, когда я встретился с ним и узнал подробности того дня. Поразительно, Но она в прекрасном состоянии, последствия практически никаких. Мы немножко её понаблюдаем, просто из осторожности, но она абсолютно здорова. Уверяю вас, это настоящее чудо. Думаю, Леон с Докарвиль про себя всё же вознёс благодарственную молитву Всевышнему. К ним подошла медсестра. Срочный звонок. Вызывают заведующего детским отделением. Да, просят подойти немедленно. Звонок очень странный. Доктор Муранж извинился и ушёл, оставив Леонса Декарвила перед стеклянной стеной бокса, где безутешно плакала его внучка. Пусть тоже поплачет, пока его никто не видит, говорил себе доктор, который любил печальные истории с хорошим концом. Сам взволнованный, едва ли не до слёз, он взял протянутую медсестрой телефонную трубку. Голос в аппарате звучал так, словно доносился с другого конца света, торжественный и торопливый одновременно. Доктор, здравствуйте. Я дедушка девочки из самолёта, того самого, потерпевшего крушение в горах Юра. В справочной мне дали ваш номер, как она там? Хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Девочка практически не пострадала, думаю, через 2-3 дня мы её выпишем. Кстати, дедушка с отцовской стороны уже здесь. Хотите с ним поговорить? В трубке повисло молчание. В этот миг врач почувствовал, что происходит что-то не то. Доктор, извините, но мне кажется, произошла какая-то ошибка. Дедушка с отцовской стороны это я, а деда с материнской стороны не существует. Моя невестка была сиротой. Доктор ощутил покалывание в кончиках пальцев. Нервы. Молниеносно проносились предположения, одно фантастичнее другого. Глупый розыгрыш? Попытка любопытного журналиста выведать подробности? Надо внести ясность. Простите, о каком ребёнке вы говорите? О той девочке, что была спасена после крушения самолёта Стамбул-Париж, о Лизе Розе? Нет, доктор, нет. Врач явственно различил проскользнувшее в голосе собеседника облегчение. "Нет, доктор", продолжил тот. "Здесь какое-то недоразумение. Девочку зовут не Лиза Роза, её зовут Эмили". На лбу у врача выступили капли пота. Такого с ним никогда не случалось даже в операционной. "Месье, мне очень жаль, но это невозможно. Дед ребёнка уже здесь, в больнице". Его зовут мне всё Декарвиль. Он видел девочку и узнал её. Он утверждает, что её зовут Лиза Роза. Оба замолчали. А вы, решился заговорить врач, вы живёте далеко от Монбельяра? В Дьеппе, в Верхней Нормандии. Да. Послушайте, мне кажется, будет лучше всего, если вы, месье, врач довольно неуклюжи тенол время. Месье Витраль, Меня зовут Пьер Витраль. Так вот, мсье Витраль. Мне кажется, что будет лучше всего, если вы свяжетесь с полицейским комиссариатом Монбельяра. Они как раз сейчас устанавливают личности погибших в авиакатастрофе. Больше я вам ничего сказать не могу, но в полиции вам всё объяснят, ответят на все ваши вопросы. Врачу вдруг стало стыдно. С какой стати он изображает из себя бездушного чиновника? отсылающего несчастного посетителя к соседнему окошку ему представилось, как на том конце провода в Днеппе его собеседник падает возле телефона без чувств, словно при нём только что во второй раз убили его внучку но он себя отдёрнул в конце концов причём тут он произошла какая-то путаница вот и всё этот человек из Днеппа ошибся оба одновременно повесили трубки Следует ли рассказать об этом странном телефонном звонке Леонсо де Карвильо задумался врач Пьер Витраль медленно положил трубку Рядом стояла его жена Николь Ну как там Эмили взволнованно спросила она Что они тебе сказали Муж посмотрел на неё с бесконечной нежностью, на какую был способен только он. А когда заговорил, голос звучал тихо и как будто виновато. Они сказали, что девочка жива, но её зовут не Эмили, а Лиза Роза. Николя Пьер Витраль долго молчали. Жизнь никогда их не щадила. Бывает, что соединение двух неудачников приводит к положительному результату, как умножение минуса на минус даёт плюс. Они дружно противостояли всем привратностям судьбы: вечной нехватке денег, болезням, каждодневным бытовым трудностям, никогда не жаловались. Но тот, кто не привык горлопанить, чаще всего остаётся ни с чем. Витраль не кляли судьбу, и она словно выдзёвку не искупилась на новые и новые испытания для них. Пьер и Николь Витраль зарабатывали на жизнь продажей жареной картошки и сосисок из специально оборудованного оранжево-красного фургончика Citroën на пляжах Деппа и других городов Нормандии, куда выезжали по случаю проведения фестивалей и прочих местных праздников в любую погоду. А она в тех краях отличается капризами. И почти угробили здоровье. У Пьера были проблемы с позвоночником, у Николь с лёгкими. На зло судьбе они родили двух сыновей, и одного из них дождливым вечером катавшегося на мопеде в Криэль-сюр-Мер, она у них забрала. Им не везло ни в чём и никогда, но ровно 2 месяца назад вдруг случилось невероятное. Они выиграли двухнедельную поездку в Бодрум Гюмбет. Бодрум Гюмбет а это хоть где? В Турции, на Средиземноморском полуострове, застроенном по побережью четырёхзвёздочными отелями, до пляжа рукой подать. Всё включено. Отель настоящий дворец. Они выиграли случайно, просто опустив полисточку в стеклянный ящик в перекрёстке, где в дни распродаж проводилась лотерея. Так вышло, что строители вытянули из ящика листок с именем их сына Паскаля. Правда, перед победителем поставили жёсткое условие. Воспользоваться выигрышем можно только до конца 1980 года. Нет, если вы не хотите или не можете, у Паскаля и его жены Стефании всего 2 месяца назад родилась дочка, малютка Эмили. Со старшим сыном, двухлетним Марком, проблем не возникало. поживёт 2 недели у бабушки с дедушкой но Стефани ещё кормила Эмили грудью да и в любом случае она ни за что не согласилась бы на целых полмесяца оставить грудного ребёнка на попечение стариков утёвки были именными обменять их или продать было невозможно значит надо сделать выбор или отказаться от поездки или ехать с новорождённой дочкой и они поехали прежде они ещё никогда не летали самолётом Стефани, молодая женщина с весёлыми глазами, смотрела на мир, как на спелое яблоко, которое так и хочется надкусить. Жалко, что в её скромном мирке это яблоко запретный плод. Они рассудили, что не стоит отворачиваться от удачи, если она сама плывёт в руки. В кои-то веки судьба им улыбнулась. Ни один из них не подумал, что улыбкам судьбы верить нельзя. Паскаль, Стефани и Эмили должны были приземлиться в аэропорту Руаси 23 декабря и провести день в Париже, поглядеть на рождественские витрины. Идея принадлежала Стефани. Она была сиротой, витралии её обожали. Впрочем, она платила им тем же. Строго говоря, никакая Турция ей была не нужна. Её воплощённой мечтой, её волшебной сказкой стали Марк и Эмили. два тёплых комочка, а к ним в придачу любящий муж и дед с бабкой души не чаявшие во внуках. Пьер и Николь Витраль услышали новость о крушении самолёта одновременно в семичасовой радиопередаче France Inter. Они слушали её каждое утро. В тот день они сидели друг напротив друга за столом в своей тесной кухоньке. Чашки кофе для Пьера и чай для Николь Так и остались стоять нетронутыми. Словно время навсегда остановилось в ту секунду, когда замерла жизнь в скромном рыбацком домишке на улице Пошль в квартале Полле, в старинном рыбацком квартале, островком, сохранившимся в центре портового города Днеппа. Почему Лиза Роза вдруг выкрикнула Николь Витраль? Дома на их улице Сдюжены одинаковых, похожих как близнецы фасадов, имели общие стены. Всё, что происходило у соседей, немедленно становилось известно остальным. Крик Николь проник сквозь тонкие перегородки. Почему они решили, что её зовут Лиза Роза? Кто им сказал? Может, сам младенец так и заявил пожарным, а? Трёхмесячный ребёнок. Девочка глаза голубые. Это наша Эмили. Она жива. Пусть кто-нибудь попробует сказать мне, что это не она. Пусть только попробует. Они там что-то химичат. Она одна осталась в живых. Вот они и хотят её у нас украсть, украсть нашу внучку. По щекам у неё катились слёзы. Несмотря на холод, соседи начали по одному выходить на улицу. Николь прижалась к мужу. Нет, Пьер, нет. Поклянись мне, они не отнимут у нас внучку. Не для того она выжила в катастрофе, чтобы её у нас украли. Поклянись мне. В смежной с гостиной спальне проснулся разбуженный бабушкиным криком двухлетний Марк. Проснулся и заплакал. Он сам не понимал, почему плачет. Впрочем, у него от того скорбного утра не осталось никаких воспоминаний. 2 октября 1998 года. 9 часов 24 минуты. Марк поднял голову от записи Грандюка. В глазах у него стояли слёзы. Разумеется, он не помнил того скорбного утра. Он и не знал о нём ничего, пока не прочитал в этой тетради. Было что-то нереальное в том, как перед ним открывались подробности трагедии, пережитой в далёком детстве. От шума и гвалта в баре Ленин закружилась голова. Пятеро весёлых парней из студенческой ассоциации ушли, громко хлопнув на прощание стеклянной дверью. Марк провёл рукой по лицу, незаметно смахивая влагу из уголков глаз. Медленно вздохнул, заставляя себя собраться с духом. В конце концов, он и так знает почти все детали этой истории, его собственной истории. Почти все. На часах 9:25, а он только начал читать.